Глава 7 Вернувшись в Самогаун, Сесили прикидывала, стоит ли рассказать Дугу об инциденте. Но что у нее есть? Только неприятные ощущения и дрон. Наверняка у людей найдется множество обоснованных причин, чтобы делать аэрофотосъемку озера. Ей не хотелось выглядеть параноиком. В тот вечер команда угощалась китайской лапшой и мумо очень вкусными непальскими пельменями с начинкой изрубленного мяса и овощей. Аккуратные складки теста напомнили о временах, когда она лепила пельмени со своей найнай. Сесиль восприняла это как ответ на молитвы у монастыря. Прикосновение к дому за тысячи миль от него. Неприятное чувство, что поднялось в ней озеро, исчезло. Его смыла теплая, веселая атмосфера чайного домика. В этой атмосфере присутствовало и радостное возбуждение. За день прибыло несколько новых групп. В них были и такие же альпинисты, как Сесили, и просто туристы, намеревавшиеся пешком пройти по нижним тропам. Все столы были заняты. «Как прогулка?» — поинтересовался Мингма. Она улыбнулась. «Озеро потрясающее, вода такая чистая, и в деревне царят мир и покой». «О, это ненадолго. Здесь много туристов, и деревня с каждым годом разрастается. Скоро она станет, как Намчи базар «Ты оттуда?» Он покачал головой. «Нет, моя деревня в районе Кхумбу. Она стоит выше, чем Намчи. Сейчас там живет моя жена». «О, я не знала, что ты женат. Ты, наверное, скучаешь по семье?» Мингма приложил руку к сердцу. «Каждый день». Он передал ей клочок бумажки. «Тебе это понадобится. Это пароль для вай-фая. Но он может работать очень медленно, потому что многие им пользуются». «Мингма, ты гений!» Сесили набрала пароль в своем телефоне. Авторизовавшись, она открыла почту. В ящике было множество писем. Два от Мишель. «Сесили, ты уже в горах?» Постарайся поскорее передать мне свой пост, чтобы я могла выложить его на сайте. Люди хотят знать о твоем путешествии. У твоего первого поста была куча лайков. Думаю, наши читатели действительно заинтересовались твоими репортажами. Твой взгляд новичка раскрывает высотный альпинизм перед совершенно новой аудиторией». Сесили улыбнулась. «Большее количество просмотров означает, что Мишель, возможно, убедиться в ее способности довести это дело до конца. А еще это означает, что она под прессингом. Люди наблюдают, ждут, и им не терпится узнать, доберется ли она до вершины. Следующее письмо было отправлено через несколько часов после первого. «Привет, Сесили. Надеюсь, ты понимаешь, насколько твоя история важна для журнала и для твоей карьеры. Сегодня я получила письмо от Джеймса, и оно насторожило меня». Дай знать, в порядке ли ты, намерена ли продолжать. Если нет, нам придется действовать быстро. Лично я надеюсь, что ты не отступишь, но давить на тебя не буду. Дай знать. Мишель. Сесили несколько раз прочитала текст. Письмо было написано в совершенно другом тоне, официальном и сдержанном. После всех усилий, чтобы заставить Мишель поверить ей, она не могла понять, что изменилось. И при чем тут Джеймс? Они не общались много месяцев. Она уже и забыла, что он переборол себя и извинился, хотя бы ради того, чтобы первым получать сенсационные новости о Чарльзе. Но потом тишина в эфире. Зачем он что-то написал о ней Мишель? Сесили преодолела искушение ответить немедленно. Ей требовалось время, чтобы сочинить письмо. И открыла электронное письмо от матери. «Детка, я собрала много информации об этой горе». Мне не нравится, что ты там одна. В твоем блоге мы прочитали, что Чарльз не с тобой. Это так? Тогда почему ты там? В твоих прошлых авантюрах все было по-другому. Ты была с Джеймсом, и он мог присмотреть за тобой. Не сердись, но мы поговорили с ним. Он сказал, что все это время готовился, и если ты решишь отказаться, с радостью поедет в Непал и возьмется за выполнение твоего задания. Так что ты можешь возвращаться домой. Разве дурацкая статья стоит этого, а? Мы скучаем по тебе и хотим, чтобы ты была в безопасности. Мама включила в письмо ссылку на статью о трагедии 2012 года на Манаслу. Тогда сошедшая лавина унесла жизни 12 альпинистов. У Сесили не было надобности переходить по ней. Она уже читала ее. И так тайна раскрыта. Ее родители связались с Джеймсом. И именно в этом проблема, так? В ее предыдущих авантюрах рядом с ней всегда был человек, который был сильнее и мог подставить ей плечо, защитить или в некоторых случаях спасти. Их ожидания определяли, на что она способна. То есть особых надежд родители на нее не возлагали. Они никогда не верили, что ей это по силам. Она была на «ты» с неудачами. Неудивительно, что они попытались уговорить Джеймса занять ее место. Сесили была готова держать пари. Он с радостью согласился. Она поступила в духе своего блога «Неудавшееся восхождение». Знала, что может снова потерпеть неудачу, но все равно предприняла новую попытку. Приехала сюда в одиночестве, ухватившись за представившуюся возможность. Только ради того, чтобы доказать, она способна на большее. Сесили вспомнила слова Алена. «Ты уже здесь. У тебя хватило на это смелости». Это действительно огромный шаг вперед. И сейчас она намерена показать всем, родителям, редактору, бывшему, на что способна. Она написала Мишель. «Я отсюда никуда не двинусь, только на гору. Скоро жди новый пост». Затем открыла WhatsApp, чтобы отправить сообщение Рэйчел, своей самой близкой подруге. Единственному человеку в мире, кто знал историю от начала и до конца. После разрыва с Джеймсом, Сесили долго отказывалась вставать с дивана, и Рэйчел своими глазами видела, как родители, обладавшие властными характерами, на каждом шагу подтачивают ее уверенность в себе. «Я уехала за тысячи миль, а родители все пытаются контролировать меня». Ответ пришел сразу и вызвал улыбку. «Ты уже там!» Я не выпускала телефон из рук, ожидая сообщения от тебя. И новое через несколько секунд. «Забудь о них!» У тебя получится. Я верю в тебя. К черту родителей. К черту Джеймса». Естественно, Рэйчел догадалась о том, что Джеймс имеет к этому отношение. Она всегда умела читать между строк. Сесили быстро написала, прикрепив к сообщению ряд сердечек. «Ты лучшая. Всегда знаешь, что сказать. Спасибо». Просматривая список контактов, она остановилась на фотографии бывшего. «Интересно, Ждет ли он звонка, который даст ему команду лететь в Катманду? Сесили кликнула на фото. Может, стоит дать ему знать про встречу с Беном? Сердцебиение участилось. Джеймс был онлайн. В глаза бросилось его последнее сообщение. То, где он пытался кольнуть ее побольнее. «Удачи! Она тебе понадобится!» Слишком велико искушение послать ответ, заново открыть линию связи, показать, что она собирается... «Не пиши ему». Вверху экрана появилось новое сообщение. Лучшая подруга буквально прочла ее мысли. Сесили вздохнула и, прежде чем успела передумать, стерла нить, связывающую ее с Джеймсом. Как раз перед очередным посланием Рэйчел. «Как только у тебя будет появляться сигнал, пусть и слабенький, пиши мне, в порядке ли ты. Я буду ждать». Сесили сочинила для родителей многословный ответ о том, как рада всему, что происходит, как хорошо подготовилась, как уверенно чувствует себя в команде. Они не поверят, но это и не важно. Теперь-то им ее не остановить. Упоминание Джеймса она проигнорировала. Дальше Сесили открыла свой Инстаграм. Он загружался чудовищно медленно, но, наконец, появились фотографии. Элис уже запостила отчет о прогулке вокруг деревни, и количество лайков залетело до нескольких тысяч. Она выложила селфи с озером Берендера на заднем плане. Может, это Элис управляла дроном и была тем самым таинственным свистуном? Если так, то хорошо, что дух ничего не знает. Ее страхи едва ли сочли бы обоснованными? Кроме того, Элис загрузила ссылку на страницу, где Чарльз собирал средства на экспедицию. Сесили прошла по ссылке и обнаружила, что с каждым постом сумма пожертвований увеличивалась. «Кто-нибудь видел Олена?» У их стола стоял крестов теребя в руках свою вязаную шапочку. «С утра я его больше не видела», — нахмурившись, ответила Сесили. «Я тоже», — сказала Элис. «Кто такой Олен?» — спросил Зак, вынимая наушники из ушей. «Член моей группы». Он пошел на прогулку, но до сих пор не вернулся. «Это странно». «Ты проверял другие гостевые дома?» — поинтересовался Мингма. На той стороне улицы тоже живут альпинисты. Отличная мысль. Может, он решил там пообедать? Извините, что побеспокоил. крестов пошел прочь. Судя по выражению его лица, предположение Мингмы его не обнадежило. Сесили вспомнила, как Олен нырял в ледяную воду. Наверное, он где-то греется у костра. Она открыла свой ноутбук и принялась писать пост для Мишель, первым делом составив профиль группы, которую собрал Чарльз. Зак — исполнительный директор. Элис — инфлюенсер. Грант — кинорежиссер. Сесили — журналист. Любопытная команда. И все на попечении у Дуга, таинственного проводника. Надо бы узнать о нем побольше. В браузере было открыто множество вкладок. В то время как альпинистские подвиги Дуга были хорошо задокументированы, сведения о его частной жизни были скудными. Найти упоминание о его семье или месте его постоянного проживания так и не получилось. Также почти не было информации о том, почему он ушел из Высотного Экстрима и основал собственную компанию. Однако на сайте Высотного Экстрима одно имя все же привлекло ее внимание. Дарио Треверс. Именно о нем рассказывала Лен. Он был проводником Пьера на Эвересте. Сесили вбила имя в поисковую строку, и сразу вывалилась куча ссылок. Интервью Дарью печатались во всех основных журналах и на всех форумах о путешествиях. Родом из маленького городка в австрийских Альпах, он выглядел очень надежным проводником и опытным альпинистом. В нем было немного от своего рода горного плейбоя. На всех фотографиях, сопровождавших статьи за многие годы, Дарью обнимал разных женщин. Сессили заинтересовали его слова в одном из недавних интервью. Я благодарен высотному экстриму за то, что мне позволили превратить страсть в работу. Водить клиентов по этим прекрасным вершинам – награда. Но моя самая любимая часть работы – изучать другие горы в качестве новых потенциальных направлений для компании. Именно тогда я понимаю, насколько мне повезло заниматься тем, чем я занимаюсь». Даже она, основываясь на своем опыте восхождения с Джеймсом, умела читать между строк – Люди, которые любят горы настолько, что хотят зарабатывать этим на жизнь, горят желанием сломать стереотипы, сойти с протаренных дорог. Однако деньги и клиентура снова и снова возвращают их к одним и тем же маршрутам. Дарио задыхался от необходимости водить коммерческие группы на хорошо знакомые вершины. Естественно, в способе Чарльза вести дела присутствовали определенные трудности – Он открыто говорил о том, как трудно собирать деньги и обеспечивать логистику его миссии. Куча бумажной работы, необходимость получения виз и разрешений. Однако Чарльз обладал свободой выбирать собственные маршруты и успешно осваивать новые пути. Он фактически притворил в жизнь мечту каждого коммерческого альпиниста. Цесилия не сомневалась, ему в спину будет направлено много завистливых взглядов. Wi-Fi отключился именно тогда, когда она отправляла свой пост Мишель. Вскоре отключился и свет. Часы показывали начало девятого вечера, но ей уже хотелось спать. И не ей одной. Чайный домик опустел, пока она писала. Со двора доносился гул голосов. На террасе в деревянном кресле сидела Элис, закинув ноги на перила. Рядом с ней кто-то стоял, потягивая алкоголь из фляжки. Грант. Вокруг них толпились девушки из группы пешего туризма. В руках они держали пиво. «Сесили, иди к нам!» — крикнул Грант. Поплотнее запахнув куртку и подняв повыше воротник, она поднялась по шатким ступеням. «Тоже идешь с Чарльзом?» — с сильным австралийским акцентом спросила девушка в куртке с эмблемой северной стены. Сесили кивнула. «Ты такая смелая! Я бы в жизни не поднялась на такую высокую гору!» «Разве тебе не страшно?» Сесили посмотрела на Элис и Гранта. «У меня хорошая команда, я им доверяю. А вот смелая у нас Элис. Она не использует кислород при восхождении». Грант фыркнул. «Это так, черт побери!» Элис быстрым движением сбросила ноги с перил и подобрала их под себя, отпивая чай. «Ага». «Адук знает? Он не давал мне право выбирать». Спроси у него сам. А ты пользуешься кислородом? Обратился Грант к Сесили, со стуком ставя фляжку на перила. Конечно. Без него у меня нет шансов. Я впервые на такой горе. Серьезно? А какая у тебя самая большая высота? В прошлом году я поднималась на Килиманджаро, но повернула назад еще до Стелла-Пойнт. Перевал на Килиманджаро. Постой. Ты даже не добралась до вершины Кили? Грант хохотнул. А теперь нацелилась на восьмитысячник? Совсем одурела. Сесили почувствовала, как у нее запылали щеки. Меня пригласил Чарльз. Я много тренировалась. Не переживай. Дуг не пустит никого, кто не готов, вмешалась лис. Ой, я преклоняюсь перед вами всеми, сказала туристка. «Надеюсь, вы дойдете до вершины». «Дойдем, если не повторится то, что было на возразил Грант. «Ошибка одного человека погубила все. Моей группе пришлось вернуться, когда альпинист из Индии попал в беду». «Ты был на горе, когда это случилось?» — спросила Элис. «В том-то и дело, что был. Наших шерпов отправили на поиски, поэтому всем остальным пришлось повернуть назад. Если б не Чарльз, было бы еще хуже. Скажу честно». Из этого получился бы великолепный фильм. Вот поэтому я здесь. Чтобы запечатлеть на камеру все, на что способен Чарльз. Наша версия фри-соло. Надеюсь, я закончу эту эпопею Оскаром. фри -соло. Фильм о подвиге Алекса Хональда. Первого человека, который без какой-либо помощи поднялся на вертикальную 3000 30-футовую гору, известную как Эль-Капитан, и расположенную в национальном парке Ее Вот здорово! воскликнула еще одна девушка, придвинувшись к Гранту. Готова поспорить, целые миллион кинорежиссеров хотели бы заполучить эту работу. Миллион и еще один, сказал Грант, беря фляжку и чокаясь ею с пивной бутылкой девушки. Я просто вот такой везучий, что нашел способ привлечь внимание старины Чарли. У Сессили застучала в висках. Сказывалась высота. «Я пошла спать. Всем спокойной ночи». «Тебе надо прийти в себя после падения?» спросил Грант. У Сесили мгновенно пересохла во рту. Она никому не рассказывала о том, что произошло у озера. «Значит, он был там? Он и свистел?» Сесили наклонила голову, сделав вид, будто не услышала, и стала спускаться по лестнице во двор. К ее удивлению, Элис последовала за ней. «Не переживая за него». Все мы откуда-то начинали. Я занимаюсь альпинизмом всю жизнь и все равно чувствую себя начинающей. «Шутишь? Ты уже легенда. Я просто не хочу подвести команду». Элис усмехнулась. «Тебе это не грозит. А вот то, что я пойду без кислорода, представляет риск. Но если не дойду до вершины, попытаюсь просто расслабиться. Ведь на следующий год гора никуда не денется». Именно горы, а не вершины, научили меня столь многому. Сесили удивленно захлопала глазами. «Это из моей статьи? Видишь? Я просто сказала тебе то, что ты уже знаешь». Элис улыбнулась, похлопала ее по плечу, и они пошли в свою комнату. Сесили села на свою кровать, достав блокнот. Ей очень хотелось, чтобы сказанное сокомандницей было правдой, ведь у нее не всегда будет этот шанс покорить вершину. Попытки значения не имеют, и приезд Бена – суровое напоминание об этом. Она оказалась здесь только по одной причине – получить убойный материал. И ради него придется дойти до вершины. Чарльз ясно выразился – данные условия обсуждению не подлежит. При свете налобного фонаря Сесили записала максимум того, что смогла запомнить из дневных разговоров. Из головы не выходили слова Олена, сказанные на террасе. Я просто хочу понять, что случилось там на самом деле. Такой опытный альпинист, как Пьер, не мог оступиться. Сесили надеялась, что у него получится найти ответы, но уверенности в этом у нее не было. Горы умеют хранить секреты. Элис уже спала, когда она выключила свой фонарь. Утянулась было за бутылкой с водой, но сообразила, что забыла ее в столовой. Искушение оставить ее там до завтра было велико даже несмотря на то, что пить ей хотелось прямо сейчас, и знание, что утром она проснется с жаждой. «Трудись» — это мантра. Напоминание о том, что маленькие проблемы нужно решать до того, как они станут большими. Мудрость, услышанная от одной альпинистки, передавалась из уст в уста. И именно эта мудрость заставила Сесили вылезти из-под тяжелого теплого одеяла и выйти в холодную темную ночь. Во дворе она остановилась, И подняла лицо к небу. У нее перехватило дыхание, но это не имело никакого отношения к разряженному воздуху. Небо было усыпано звездами, причем она впервые видела, чтобы так густо, а там впереди была манаслу. Ее темная громада выглядела зловещей на фоне сияющего небосвода. Гора доминировала над всем. Она тянулась к небесам, и звезды казались короной на ее вершине.